Запись 210. -я. Разъяснение. Сейчас около 3 часов ночи, но я вдруг встал, словно лунатик и сам не понимая как и почему написал выше приведенную запись. Может быть, это просто Ванечка так глупо пошутил, но думаю, вряд ли он приложил бы столько усилий, чтобы просто меня побеспокоить. Его предупреждение, однако, не имеет смысла, ведь я не знаю чего опасаться.